Глава 8. Что-то хрипело, рычало. Он дважды хватался за меч, пока сообразил, что сам дышит как змей, что из-под небес я рухнул брюхом на эти скалы. Невольно вспомнилось раннее детство, когда он с отцом зимой шёл через перевал. Ему тогда было лет 8, если не 7. Ночь застала в пути. Легли прямо на снег. Он тогда скатал ком снега, положил под голову. Отец увидел, пенком выбил из-под головы. Не разнеживайся, сынок. Теперь он снова ощутил себя тем же изнеженным ребенком, ибо на взгляд Калики оказывается спать можно не только на камнях, не снимая доспехов, но и стоя как конь, разве что прислонившись к скале, а то и вовсе на ходу. Он шел как в забытии, заставляя себя переставлять ноги, хвататься за выступы скал, держаться идти, не плакать и не выть от усталости и боли в растрёпанных подошвах. Впереди то расплывалось мутное пятно, серое посередине. Красное сверху, то исчезало, наконец начало увеличиваться, словно Калика остановился, ждал. Томас вяло позвал: "Царь Калика!" Пятно сдвинулось, вместо красного появился оттенок темно-коричневого. Томас горстью смахнул пот, вытер лицо и глаза, а когда посмотрел на Калику, тот уже выглядел как никогда рельефным и четким, но... Впереди за гаражную дорогу стояли трое горных великанов. Ростом всего на две головы выше, они однако были настолько широки, что каждый мог бы загородить ворота в любом замке. Те трое в звериных шкурах, только явно шитых из туров. В руке по дубине из цельного ствола дерева, ноги голые, но а то мыс разглядел, какая толстая подошва у каждого. Конь позавидует. А жила на ногах и руках выглядит как змеи, что нажрались и лениво перекатываются под кожей. Ребята, проговорил Олег громко. Мы с вами не воюем. Великаны переглянулись. Средний из них проревел: "А, мы воюем со всеми". Голос его был полузвериной, огромный, как и они сами, такой же махнатый. Но говорил великан так медленно, что Томас успел остыть и вытащить свой двуручный меч. "Я вижу", сказал Калика убеждающе, "что вы прям-таки странствующие рыцари". Тем тоже, только бы удель показать до силы и помериться. Но с нас нечего взять. Заранее предупреждаю, моя шкура вам мала, да и железа моего друга. Зачем? Мы убивать, заявил второй великан. Он без торопливости шагнул вперед. Исполинская дубина начала подниматься. Олег оглянулся на Томаса. Ты как? Перу левого, прохрипел Томас. А я его соседа, сказал Олег. Дубина великана взвилась над головой. Он торжествующе взревел и со страшной силой обрушил своё оружие. Олег без спешки отступил. Дубина ударила в камни, плато подпрыгнуло, а Олег очень быстро ударил острым концом посоха великана в живот. Тот ухнул, отступив на шаг, замахал руками, оказавшись на краю пропасти. Томас одновременно с Каликей ударил мечом своего великана по коленям. Он чувствовал, что даже измученный и в тяжёлых доспехах двигается быстрее неуклюжего великана. Великан только протянул к нему огромную ладонь размером с рыцарский щит, на котором могла бы поместиться дровафа, как Томас ударил снова, а когда великан пошатнулся, с боевым кличем толкнул его в грудь. Оба великана замедленно, как во сне, валились в пропасть. На широких звериных лицах не было даже удивления. Они удивлятся, успел подумать Томас, когда грохнутся внизу о камни. А лететь долго? Он облочка проползло на этом же уровне. Обнаженным мечом он повернулся к оставшемуся великану. Над головой тонко свиснуло. Томас ощутил, как брызнула слезию и кровью, а в глазу великана появилось длинное перо. Он медленно повалился на спину. И тогда лишь Томас, соображая со скоростью великана размером с эту гору, понял, что перо укреплено на пруте толщиной в палец. Стрела вошла в глаз. и пробило череп, как спелую тыкву. Вдруг в двух десятках шагов со скалы торопливо спускалась, прыгая с камня на камень, рослая девушка, сильно потемневшая на солнце, с длинной косой, в лёгкой охотничьей одежде и голыми коленями. В руке у неё был лук, а из-за плеча торчали опёрённые стрелы. А, спасибо, сказал Томас. Это было приятно, хотя нам и самим бы не трудно. Девушка оглядела обоих коричневыми глазами. В них были тоска и глубокое отчаяние. Губы чуть дрогнули, но совсем не в усмешке. Я просто не люблю, когда схватка неравна. А так трое на троих. Алика подошел к краю, долго смотрел вниз, покачал головой, а затем спросил вдруг, не поворачиваясь: "Как тебя зовут, красавица?" Девушка ответила нехотя: "Камари. Мое имя в этих краях не знают." Калика повернулся, его зелёные глаза внимательно пробежали по её смоглому лицу. Томасу почудилось, что в глазах безбожного друга промелькнула такая же печаль, как в глазах этой странной девушки. "Да", ответил Калика. "Ты в самом деле не любишь, когда на одного, вдвоём или втроём. И у тебя есть на то причины, верно?" Девушка тряхнула головой, взгляд стал дерзким, но губы вдруг напухли и задрожали. "Да," Я это ненавижу. Комари, сказал Калика. Томас изумился голосу Калики. Он не предполагал, что тот умеет прикидываться таким сердечным. Когда-то это имя знали. Ещё как знали. Теперь забыли. На придёт время, найдись твоим именем будут называть девочек. Да что там девочек? Даже коз будут так звать, а это уже признание. Ты всё ещё ждёшь? Она насторожилась. Ты о чём? О нём? Ответил Олег. Голос его потеплел. Боги, это ж сколько веков ты бродишь в этих местах. Томас с изумлением видел, как вдруг холодная и невозмутимая женщина задрожала, как осиновый лист на ветру. Тоненьким голоском вскрикнула жалко. Ты о нём знаешь? Кто не знает Амирани? ответил Олег вопросом на вопрос. Когда я видел его в последний раз, сил у него хватало, ярости тоже. Его пса держит на земле преданность хозяину. Амерани не хочет умирать, пока не отомстит богам. Ты просто хочешь дождаться. Всех нас что-то держит. Какое-то время. Он впал в задумчивость, почти забыл про невесту неведомого Томаса, плененного богами героя, забыл про Томаса, смотрел в землю, брови сдвинулись, губы шевелились. Томас сложил пальцы крестом и про себя прошептал молитву при чистой деве, по крайней мере первые три слова, которые знал. Спасибо, что помните, ответила Камари просто. Она проводила его тоскующим взором, но Калика, похоже, уже забыл о ней, и Томас почти возненавидел его за такую безучастность к людским мукам. Стена постепенно отодвигалась, а каменная площадка раздвинулась, превратилась в каменистое плато. Встретили стадо горных козлов. Те подпустили совсем близко, мощные и могучие. Калика погрозил им пальцем. Они неохотя отодвинулись. Томас наконец рискнул спросить: "И великаны, они здесь охотятся?" "Вряд ли", буркнул Калика. "Тогда что? Кто-то послал их встретить нас", сказал Калика равнодушно. Томас сурово улыбнулся. "Не, да, я так и думал. Но этот неизвестный убедился, что и мы чего-то стоим. Хм. Думаю, ему просто передали нас остановить. Но не предупредили, что мы, как ты говоришь, что-то стоим". Томас спросил в спину: "Значит, попробует ещё?" "Конечно. И в другой раз мы так просто не отделаемся". Голос его был равнодушный, отстранённый. Томас зябко повёл плечами. "Ладно, они вдвоём в самом деле чего-то стоят. Уже доказали по дороге из жарких земель Сарацини, подтвердили в Британии". Впереди раздался сухой треск, словно переломили дерево. Красная стена вздрогнула. По ней пробежала трещина. Посыпался щебень, а у основания вывалился камешек размером с быка. Калика даже не сбавил шаг, шёл мерно, постукивая посохом. Красные волосы трепало ветром. Томас прибавил шаг. Сердце клонилось в ожидании опасностей. Когда Калика обошёл камень, Томас видел, как он пригнулся и шагнул в полумрак. Мелькнули и пропали красные волосы. После паузы послышались удаляющиеся шаги. Мог бы и подождать, скрикнул Томас. Я ж не знал. Он бегом вдвинулся в узкий ход, натыкался на камни, железо звякало. Впереди, в полной тьме, то начинал светиться камень на верхушке посоха, то пропадал, и Томас в бессильном отчаянии стукался о стены, искал дорогу на ощупь. Губы шептали молитву при чистой деве, но когда в рот попал комок такой гадостной пыли, словно это было окаменевшее дерьмо летучей мыши, он прервал молитву такими словами. Что почувствовал, как даже спина покраснела, а весь низ съежился. Наконец спереди послышалось нетерпеливое: "Ты там не спишь, сэр Калика? А что там? Не могу понять. Я ж не вижу в темноте. Эх, черт!" сказал Калика сокрушенно. "Как я мог забыть? Прости, сэр Томас." На этот раз он пошел всего в двух шагах, заботливо оглядывался. И Томас начал верить, что Калика не знал или забыл, что люди не видят в темноте. Они не совы и не летучие мыши, и не ведьмыки и проклятые. Он прислужился. Почудились далекие удары. Калика двигался с осторожностью, пригибался, поворачивался боком, с трудом протискивался в узких местах. Далекие стук превратился в тяжелые бухающие удары. Земля под ногами начала вздрагивать. Калика чуть ускорил шаг и исчез. Томас увидел, как впереди открывается огромная мрачная пещера. Спотыкаясь, он почти бегом выскочил, ахнул. А той стороне, слабо освещённой пещеры, чернел другой такой же вход. Калик и шёл к нему вдоль стены, а в середине пещеры огромный потный гигант пытался вытащить из земли кол. Подмокра от пота кожей вздувались толстые мышцы, передвигались как бобры под шкурой. Воздух был пропитан потом, тяжёлым смрадом. У ног гиганта лежал тощий облезлый пёс. Увидев чужаков, он угрожающе раскрыл пасть. Плечи Томаса передёрнулись от жалости и отвращения. Беззубые дёсны сочились кровью, от зубов не осталось даже пеньков. Передними лапами держал цепь, устало и исступлённо лизал её. И Томас потрясённо увидел, что толстые железные звенья истончились, как сосульки на солнце, будто пёс лижет их уже не одно столетие. Гигант не оборачивался, весь багровый от чудовищных усилий. И кол, хоть и медленно, со скрипом, но выдвигался из земли, твердый как сама скала. Калика обернулся. "Царь Томас, пойдем. Не могу смотреть. Что с ним? Не помню. То ли кол сам войдет в землю, то ли этот бугай его сам не на роком вобьет. Вон какой неуклюжий. То ли еще чего. Иначе бы давно освободился, осизив, вкатил бы свой камень." Томас сказал дрожащим голосом. Похоже, он поссорился с мужиком покрепче себя. Олег вдвинулся в щель. И сейчас только доносились осторожные шаги в темноте. Томас крикнул ему в спину: "Неужели это тот, кого она ждёт?" "Да", был затихающий ответ. Томас, повинуясь вдруг вспыхнувшему чувству, обернулся. "Амирани, она ждёт". Плечи гиганта застыли. Он всё так же держал кол, не давая погрузиться обратно. Томас сказал громче, настойчивее. Её зовут Камари. Она научилась стрелять из лука, она живёт здесь в горах. Теперь я понимаю, почему все скалы окрест со круглыми краями. Она всё время ждёт, что ты вытащишь этот проклятый кол, и потому хочет быть рядом, когда выйдешь. Гигант взревел. Мышцы спины вздулись ещё страшнее. Пещера наполнилась скрипом и скрежетом. Кол пополз все выше и выше, медленно истончаясь. И Томас уже мог вычислить, какой он длины. С свода посыпались мелкие камешки. Томас попятился. Кол пошел вверх быстрее. Пёс с изумленно радостным визгом попятился. И тут выступ закрыл пещеру с прикованным героем. Томас повернулся и бросился догонять калику. Олег заворчал, когда рыцарь ткнулся ему в спину. Спросил недовольно: "Что там за рёв? Амирани? Я знаю, как его зовут. Чего ревёт?" Томас прислушался, губы его раздвинулись в усмешке. Потом сообразил, что Калика не видит, пояснил с радостным изумлением: "Он тоже её не забыл. Но иначе бы не стал так". Откуда и силы взялись? Сзади грохот и треск не ослабевали, а будто бы даже стали громче. спину толкнула волна спёртого воздуха. Снова был треск, будто трещала раздираемая надвое скала. Калика наконец пробормотал с недоумением. Чего это он разбушевался? Скалу ломает, определил Томас. До скалы не дотянуться, хмыкнул Калика. Томас сказал победно. Дотянулся. Он вытащил этот чёртов кол, а сейчас проламывается к выходу. Только бы собаку не забыл взять, здоровяк. Олика даже остановился, прислушиваясь. Лица его Томас не видел, но голос в темноте прозвучал явно задаченно. Не понимаю, столько веков не мог, а сейчас вдруг что его так зацепило? Томас молчал с чувством жалости. Слабый свет от головки посоха осветил стену, влашную без единой трещины. Подземный ход кончился. Томас чувствовал, как варится в собственном поту. Дышать стало тяжко. Он понял, что дышит собственным воздухом, который перегнал через себя несколько раз. Калика постучал посохом в стену. Томас слышал, как в голосе Калики послышались несвойственные мудрости нотки. А, была не была. Томас зажмурился, отступил подальше. Калика мощно ударил острым концом в стену. Цвет вспыхнул ярче, затем из-под ног послышался далёкий рокот. Стены шевельнулись, затрещали. Посыпалась каменная крошка. Томас слышал, как вся гора содрогается, постанывает. Внезапно впереди затрещало, блеснула полоска света. Каликов вскрикнул: "Быстрее!" Томас бросился к ним, к ногам будто привязали крылья. Они выбежили на свежий воздух. Следом заворчало, грохнуло, и устрашённый Томас увидел, как их проход завалила огромная глыба. Сверху рухнула целая скала, а камни продолжали валиться, образуя широкую каменную насыпь. Пришлось подобно горным козлам скакать через валуны. У Томаса начали подгибаться колени. Сзади затихал грохот, но тяжёлое пыльное облако по-прежнему стояло недвижимо, как красноватая стена гранит. Томас спросил хрипло: "Что значит было не было?" "Заклятие", ответил Калико странным голосом. "Я не знал, помнили ещё. Мы либо выскочили бы, либо нас бы задавило." Томас зябко передернул плечами. Железо звякнуло. Дрогнувшим голосом спросил: "Надо ли было так? Ты ж сам сказал, что без Яры тебе не жить. А тебе зачем рисковать?" Калика уже брел между камнями, ответил, не оборачиваясь. Голос прозвучал с прежней странным беспечностью. "Не знаю. Просто иной раз. А пропади оно все." Томас огляделся по сторонам. Горы вздымались, как заострённые мечи. Калика кивнул на едва заметную тропку, что вела вниз. Уже близко. Томас спросил удивлённо: "А чего мы ломились сквозь гору, как два кабана через хлебное поле, а перелететь эти горы пока это никому не удавалось?" ответил Калика. "А ты пробовал?" "Нет," ответил Калика, не заметив оскорбительного для мужчины подозрения в трусости. "Да и зачем? Умный гору обойдёт." М-м. <foundation> <stories> он шагнул за Каликой. Далеко-далеко послышался грохот обвала. Оглянулся, вроде бы ничего необычного. Только и того, что стена дальнего ущелья пошла паутиной трещин. Спочилась словно гигантский нарыв. Беззвучно огромные куски камня, целые скалы обрушились вниз, а в тёмном проходе возникла сгорбленная фигура. Человек отшатнулся, закрыл лицо ладонями, ослеплённый, попятился в темноту. Запоздало донесся тяжелый грохот. Глыбы рушились на дно, раскалывались в щебень. Калика уже спускался. Томас успел еще раз увидеть в темном проходе гиганта. Теперь тот бережно прижимал к груди собаку, лицо прятал в ее шерсти, двигался в слепую. Донесся слабый крик. В долине мелькнула легкая фигурка. Женщина неслась в сторону расколотой горы как стрела. Коса расплылась, черные волосы трепало ветром. А руки женщины едва не отрывались, пытаясь обогнать хозяйку. Выступ закрыл их, но улыбка еще долго не сходила с сумрачного лица рыцаря. Хотя они, прошептал он. Калика услышал, буркнул: "Ты что там шепчешь? Пусть хоть они и говорю". Нашелся переживальцев, проговорил Калика с издевкой, но Томас слышал, как голос друга потеплел. Странно, что ни что и никто ему не мог помочь, а ты вон. Одним словом, Томас сказал счастливо. Зато каким твоими заклинаниями только сапоги вытирать такому слову? Да оно и не ходит в сапогах. Уже близко, подбодрил Олег. Вон по той тропке опустимся вниз. Там в благодатной долине нас ждет ответ. Томас, изнемогая под тяжестью доспехов, на зло поддал ходу. Даже обогнал. Благо дорога вот-вот пойдет наконец вниз. Калика слышал лишь тяжёлые шаги, похтение, громыхание железа, затем грохот затих. Слышалось только надсадное сопение. А когда Калика свернул за угол, он услышал голос рыцаря. "Этого парня зовут Ответ?" Дорога круто пошла вниз. Среди зелени виднелись кусты и ручей, но дорогу загородил тяжёлый воин в полтора человеческих роста. Справа поднималась отвесная скала. Слева, в двух шагах от края каменной плиты, открывался обрыв. Воин, в отличие от горных великанов, был в тяжёлых доспехах странной ковки, как отметил Томас. Издели, чувствуется их невероятная прочность. Рогатый шлем надвинут на глаза, глаза круглые, как у орла. В одной руке держит меч, длинный, из голубоватыми знаками по лезвию, а в другой руке щит огромный, в половину роста воина, целиком из металла. Что-то насторожило Томаса именно в щите, хотя сам воин выглядел настоящим зверем. Я думаю, он нас не пропустит. Похоже, согласился Калико сухо. Томас подобрал камень с куриное яйцо, быстро и без размаху швырнул в сторону воина. Тот не повёл глазом, остался недвижим, но в последний момент щит с непостижимой скоростью дёрнулся вверх. Звонко стукнуло. Томас успел увидеть брызнувший в сторону осколки. "Но ну и что? Поинтересовался Каликов. Через чур быстро", сказал Томас. "Давай попробуем вместе". Они подобрали по камню. Каликов взвесил на ладони настоящий валун, Томас видел, как он примеривается, оценивает взглядом расстояние. "Бросим разом", предложил Томас. "Ты в ноги, я в голову". Бросили. Два камня вылетели из их рук с шуршанием, будто неслись по верхушкам пшеничного поля. Томас зря опасался, что Калика не добросит. Его камень даже чуть опередил, но воин по-прежнему стоял недвижимо. В круглых глазах была насмешка. И опять лишь в самый последний миг щит рванулся вниз. Затем, в неуловимом мгновении поднялся вверх. Пресс камня Томаса слился с гулом, который прокатился от удара булыжника. Осколки сухо ударили в каменную стену, а воин опустил щит краем к книге. Стоял надменный и вызывающий, загораживая дорогу. "Не могу поверить", прошептал Томас со страхом в голосе. "Он двигает щитом со скоростью молнии". "Шустри", согласился Калика. "Только и всего? А чего тебе?" Голос отважного рыцаря дрогнул. "Я слыхивал про меч, что сам двигается, охраняя хозяина, может, летящую стрелу перехватить, падающие пёрышко рассечёт, только бы не упало на хозяина, но то меч А это щит. Как-то глупо. Калико смотрел с удивлением, вздрогнул, словно вынырнув из океана воспоминаний. Меч? Ах да, который потом ворала. Ну, меч и щит всегда над дряв над дрю. Как только начинают ковать мечи покрепче, тут же в другом месте совершенствуют и щиты. Это и есть прогресс. Томас проговорил тоскливо. Это шмагия. Она, сказал Калико несчастливым голосом. Будь не ладно, Томас прошептался шепшем голосом. Ты что же сам не повалж бишь? Тебе ж всё одно гореть в воду. Да и ты, огрызнулся Олег, вроде бы сам туда рвёшься. Я лучше пойду, как дохлый, но гордый конь, чем вернусь, как живой, но трусливый бобёр, или даже сверну с дороги. Калика вытянул шею, заглядывая за край пропасти. Да, сворачивать не стоит. А вернуться можно. Мудрый разве прёт на пролом? Томас сказал Сердита: "Разве я похож на мудрого? Да с тобой и я уже не похож", вздохнул Калика. "Иначе разве бы пошёл?" Томас настороженно посмотрел на топор в руке Калики. Топор не велик, средний такой, лезвие блестит на солнце, на длинной прямой рукояти нелепый крюк. Свою ж руку можно поранить. Глупое оружие диких русов. Его так не достать, объяснил Олег. Сколько ни кидай хоть скалы из катапульты, хоть быстрой молнии, щит всё отобьёт. Томас спросил с надеждой: "Так ты его, магей?" Олег сурово покачал головой. "Тогда нам вовсе туда не добраться". "А как?" "А по-деревенски". Он примерил топор к руке, подбросил, поймал за рукоять, затем отступил на шаг, глазом отмерил расстояние до воина. "А это отобьёшь, хлопец?" взмахнул широко и мощно. Топор вырвался как брошенный прочь камень. На миг Томасу почудилось, что воин либо не успеет вздёрнуть щит, либо топор летит в голову, либо топор прошибёт щит насквозь. Но щит неуловимо быстро, глазом не увидеть, дёрнулся на вершок выше. Глухо стукнуло. Томас застонал от досады, Олег удивился. Ну, чего стоишь? Примёрзнешь. Он буднично пошёл по тропке навстречу страшному воину, тот как башня загораживал путь. Исполинский щит дрогнул и медленно заскользил вниз. Спина Калики загораживала воина, но когда тот, как груда железа, рухнул ему под ноги, Томас с воплем бросился в догонку. Калика на ходу выдернул топор, вытирая кровавленное лезвие о спину павшего. Там была короткая накидка. Томас догнал, когда Калика переступил павшего и брёл дальше. Череп воина до самой переносицы был разрублен. Калика уходил все дальше, а Томас поспешно старался понять принцип действия славянского оружия. Топор на лету ударяется рукоятью о край щита, зацепляется и с размаху с удивительной силой достает лезвием укрывшегося за ним воина. Да, сказал он с почтительным уважением, это еще почище того приема. Ну, когда ты поразил стрелами людей шахрая? Помнишь, укрылись за передвижным щитом, мерзавцы. Это когда ты отдал яру да еще и доплатил? Томас яростно засопел, но умолк.